Договори да же скорее, граф, в чем опасность?» «Не тревожьтесь, государыня, и не волнуйтесь. Я сказал, опасности никакой нет, а нужно подумать и хладнокровно сообразить меры. В чем же дело?» «Не больше, не меньше, государыня, как замыслили вас захватить и убить вместе и герцога Галштинского, а потом и нас, преданных слуг?» «Да за что ж и кто?» «Кому я сделала зло?» — с отчаянием говорила Елизавета Петровна, на выразительном лице которой нежный румянец быстро сменился бледностью и дуговые брови приподнялись вверх. «За что угадать нетрудно? А кто? Об этом я теперь стараюсь узнать. Давно вы, ваше величество, видели своего камер-лакея Турчанинова? Его несколько дней не видно». И я хотела спросить, здоров ли он. «Не беспокойтесь, он у меня в застенке. Здоров». «То есть теперь-то не совсем здоров, немножко помят?» «Ну да это ничего. Я как хирург могу вновь поправить», — улыбался листок. «Так он? Не ошибаешься ли, граф? Он казался таким хорошим. Кто еще с ним?» «До сих пор я узнал только двоих». Преображенского полка прапорщика Петра Ивашкина и Семеновского полка сержанта Снавидова Ивана. А кто другие? Об этом допытываюсь. Боже мой! Моя гвардия, которой я столько обязана и которую я столько наградила! Не верится, чтобы мои гвардейцы стали такими неблагодарными? Да и за что? Листок придвинул свой стул ближе к государыне, и продолжал докладывать ровно, убедительно, придавая вескость каждому слову. «Вспомните, государыня, какая была моя первая просьба, когда вы вступили на престол? Помню, ты просил увольнения и собирался уехать на родину. Точно так. Я просил вас отпустить меня, но вы не согласились. Вы назвали меня тогда своим другом, на которого вам всегда можно положиться» а между тем вы не слушаетесь советов этого друга. «Неправда, граф? В чем я не спрашивала твоего совета?» «Да, вы спрашиваете, но не исполняете. Вы выслушиваете, а исполните то, что вам нашепчут люди, вам непреданные. Вспомните, я вам советовал прежде всего оградить себя от покушений браунгшвейцов. У них много преданных слуг, готовых для них на всевозможные жертвы. Необходимо было их всех уничтожить. Они и уничтожены. Миних, Астерман, Головкин, Левенвольд, Менгден и все их приближенные разосланы в надежные места под строгий караул. Если я не казнила их, то я дала клятву никого не казнить смертью. Да, это было бы слишком жестоко. Я не могу, не могу, говорила императрица со слезами, нависшими на ресницах. Положим, вожаки разосланы, не опасны. Но сколько им преданных, которых мы не знаем и которые могут быть еще более опасны, самый корень зла на свободе. Ты говоришь о кузине Анне? Конечно, о ней. Принцесса пользуется почетом, влиянием, и во все время, пока она будет на свободе, Ее приверженцы не будут терять надежды на ее возвращение к престолу. Не будет конца заговором в ее пользу. О, насчет кузины, граф, я совершенно спокойна. Она тяготилась властью, и поверь, нисколько о ней не думает, я ее знаю хорошо. Жить своей жизнью, подальше от всяких интриг, для нее счастье, и она никогда не задумается о короне». Может быть, она сама лично и не будет интриговать, в этом я согласен, но от этого не легче. Все-таки на нее будут смотреть, как на имеющую право, и все недовольные вами, которых, вероятно, будет немало, даже помимо ее воли, будут за нее действовать. Она окажется вечной невольной причиной всех смут, возмущений и заговоров.